Глава 7. Проблемы с собаками. Ваша неудача или дело житейское? Многие уверены, что у специалистов по коррекции поведения собак идеальные животные. Не едят в квартире табуретки, не воют в одиночестве, слушаются с первого раза и не бесят, короче. Конечно, это не так. Никто же не думает, что у всех психотерапевтов безоблачные семейные отношения, а у всех сантехников никогда не течет сливной бачок. У специалистов, безусловно, есть преимущество Они быстрее замечают течь в бачке и собственными силами не допускают того, чтобы туалет утонул в нечистотах. Так что наши псы время от времени текут бачком. Хоть с виду все как один отличники и мамины ягодки. Но это не те существа, на счету которых нет ни одного попорченного хозяйского нерва. И пока до старости большинству из них далеко, мы уверены, что еще не раз нам придется расчехлять рабочие инструменты в домашних условиях. Например, наше такса и так существо не самое стабильное, однажды ему случилось пережить некоторые волнительные события, и пришлось взяться за коррекцию. Был у нас в жизни период, когда совпали переезд на новую квартиру, новая кошка и передержка собак во время отпуска. Однажды соседи сообщили, что у нас в квартире кто-то воет, а мы вообще не подозревали, что наши собаки умеют выть. Но на всякий случай поставили видеонаблюдение и увидели, что такса и правда сидит, и самозабвенно стенает как бабушка на поминках. Конечно, проблему эту мы в конце концов решили, но сам факт, что она возникла, доказывает, быть специалистом не значит не иметь к собаке претензий. Или вот мистер ростин Пес с поздним психологическим взрослением и удивительно сладенький оленёночек Но и он нам отлично продемонстрировал, что не стоит расслабляться в деле воспитания собак. Когда ему минуло три года, пёс вдруг решил, что с этой минуты самый грозный кобеляк в стае — это он, и начал строить наших собак, как дембель новобранцев. Мы, конечно, сразу заметили, что этот терьер стал не по-олене дерзким. Пришлось дать Остину понять, что в нашей интеллигентной семье пекулями и матерными оскорблениями проблемы не решаются, а решаются невежливыми просьбами, словом «пожалуйста» и уважением ко всем присутствующим. А если он не справляется, надо сказать людям, чтобы они вмешались». Остин – парень понятливый, поэтому быстро передумал становиться альфа-самцом. Что это значит? Не стоит думать, что собака – это запрограммированная машина. Она, как и мы, живет трудную жизнь, полную стрессов и переживаний, и реагирует на них, как любой другой организм. Забывает выученные команды, впадает в уныние, периодически проверяет, можно ли нарушать правила – Ну вдруг уже можно? Любые изменения в жизни могут спровоцировать поломку в собаке, развод хозяев, рождение в семье человеческого детеныша, новый пылесос с неприятным звуком. И если какая-то проблема возникла, это не значит, что вы плохой хозяин. Это значит, что ее нужно решать так как нужно решать проблему поноса у ребёнка собственными силами, а лучше рекомендациями специалиста. Так нельзя ждать от собаки, что пройденный курс дрессировки сделает её универсальным солдатом, который ходит строем и в любой непонятной ситуации берёт под козырёк и ждёт дальнейших распоряжений. Дрессировка, как и коррекция, — лишь инструмент, который нужно доставать и применять, когда происходят залёты. А когда всё снова стало хорошо — вешать на гвоздь не навсегда, а лишь до следующего раза. Специалисты дают этот инструмент хозяевам и точно так же применяют его к собственным собакам в случае необходимости. Так что если собака у вас сломалась, это не вы, бестолковая мамка, в большинстве случаев, а просто собаки иногда ломаются».